Эпилог И вот настал тот самый день, день поручения дипломов. В большом зале Академии Кадын Батыр царила торжественная, но по домашнему теплая атмосфера. Выпускники в парадных темно-синих мантиях с серебряными вышитыми гербами Академии волновались, выстраиваясь в ряд, ожидая своего звездного часа. Эти мантии носил только пятый выпускной курс, и они были предметом зависти тех, кто еще не доучился. Я и Алина на своих мантиях еще и декоративную вышивку сделали нитками в тон. Это допускалось, но рисунок должен был носить магический характер, защитный или для здоровья удачи. Не зря же мы учили руны и магические рисунки. Мы с Кириллом стояли рядом, держась за руки. И на моем безымянном пальце сверкало бриллиантом изящное помолвочное кольцо, а рядом с ним тонкий ободок обручального и одновременно венчального. «Да-да, мы обменялись клятвами за неделю до выпуска из Академии в маленькой сельской церквушке неподалеку. Вышли якобы на прогулку и рванули туда. Кирилл заранее сговорился со священником, оплатил все необходимое для венчания. Там хранились уже коробки со свадебными нарядами и обувью. Я все же девушка. Выходить замуж, даже если тайком от всех, я хотела в белом платье и фате. Там же поджидали фотограф, видеооператор и выездной регистратор, чтобы оформить наш брак юридически». Не знаю, как Кириллу удалось все это провернуть, но он был настроен решительно. Фото и видео на памяти для родни, друзей и знакомых. А также, чтобы никто не сомневался, все было на самом деле. А мне он заявил, что стены Кадын-Батыр я покину его женой и никак иначе. А то мало ли. А я и не спорила, мало ли. Потом он добавил, «Василис, давай никогда не расставаться, ни в учебе, ни в жизни». «Давай», — согласилась я. Свидетелями на свадьбе были Алина, Дима и еще несколько наших одногруппников. Отмечали мы потом шашлыками, устроив пикник. А мой букет утащила птица. Клянусь, я его бросила девчонкам, и тут, вдруг, откуда ни возьмись, его прямо в воздухе перехватила крупная хищная птица и утащила. Я толком не успела понять, кто это был. «Слушайте, а это не та же птица, что на гербе Академии?» спросила Алина, которой не достался букет невесты. «Феникс, да». Ребята загомонили, пытаясь вспомнить, что успели увидеть. «Вроде да», — неуверенно ответил Дима. «Но никого не смущает, что фениксов не существует, и они миф». «А может, это сама Канкиреда, явилась за букетом пожарской?» — предположил кто-то. Примечание. Канкереда — мифологическое существо в алтайской культуре. Священная птица-грифон, символизирующая охрану мира и счастья. Канкиреда является центральной фигурой герба республики Алтай, изображая существо с головой и крыльями птицы и с туловищем льва на ярко голубом фоне. Конец примечания. Ну ты уж говори, говори да не заговаривайся. Канкереда мифологический грифон. У нее голова и крылья птицы, а туловище льва. А букет сцапала просто большая птица, ну как бы феникс. Ну, тогда стопроцентно на наш феникс с академического герба, заявил кто-то. И все принялись шутить, что это другая мифологическая солнечная птица не с герба алтайского края, а с академического. Что конкиреда миф, что феникс. Но мы так и не поняли, что это было и на кой птице цветы. Перепутала, что ли? Думала, что это еда. Было немного обидно, но ужасно смешно. Правда, ужасно расстроило девчонок, рассчитывавших букетик поймать. Традиция же. В общем, свадьба для нас с Кириллом была символичным шагом — начать новую жизнь вместе, как абсолютно равные партнеры, получившие свои дипломы уже как муж и жена. Когда Василису Пожарскую-Волковицкую вызвали на сцену для вручения красного диплома, зал взорвался аплодисментами. Кирилл пожал мне пальцы и отпустил. Я, улыбаясь, сделала несколько шагов вперед, оглянулась на мгновение на мужа. Поймала его полный любви взгляд. Он смотрел на меня с гордостью и восхищением. А еще я порой ощущала в нем искорку такого, не знаю, как сформулировать, словно я не просто его жена, любимая девушка, а еще и его главная победа, самый ценный трофей, но добытый не силой, а терпением и сердцем. Я получила из рук магистра заветную корочку и медаль к ней, помахала народу в зале, постояла, пока меня сфотографируют на память. Огненный маг с красным дипломом. не так уж и плохо для деревенской девчонки, Особенно было приятно, что в Каден-Батыр, как в военных вузах, к красному диплому выдавали еще и маленькую золотую медальку с гербом Академии, щитом с фениксом, в буквальном смысле золотую, из настоящего золота высокой пробы. И она являлась не просто символом, но еще и магическим артефактом. Ее можно будет потом носить как подвеску, брошь или вставить в перстень, и получится печатка. Корпус кольца можно заказать в академической мастерской, и, конечно же, все это делали. К тому же это очень наглядно демонстрировало окружающим, что носитель такой печатки — один из лучших учеников. Все, кто в теме, это понимал. Я всмотрелась в изображение на медали. Так и да, похоже, мой свадебный букет стащил именно он. Хотя это и невозможно. Кирилл встретил меня улыбкой и объятиями. Но следом пригласили на сцену уже его. И он тоже получил красный диплом. Мы не уступали друг другу, только ему было это легче, так как его исходное магическое образование намного глубже моего. Ведь я впервые начала практиковать магию лишь в стенах Кадын-Батыр. Как только он спустился, нас окружили друзья. В меня беспокойным ураганом врезалась неугомонная подружка. «Васька! А, красный диплом! Я аж расплакалась от избытка чувств!» Она пальцем стерла под глазами поплывшую тушь и принялась меня тискать. и красавица, медалистка, замужняя дама, ты посмотри на себя, королева!» «Спасибо, подруга», — рассмеялась я, обнимая ее в ответ. «Сама не верю, будто и не наиву все, но без тебя мне было бы сложнее преодолеть все эти годы в Академии». «Знаю, знаю», — всхлипнула Алинка. «А помнишь, как я тебя макраме учила, чтобы ты не нервничала из этого упыря? И вот он теперь твой законный бурдалак». «Эй-эй-эй!» — укоризненно протянул Кирилл. «Я бы попросил. Не вордала, а изысканный вампир. И почему меня никто не поздравляет с красным дипломом? Что за несправедливость?» «Ой, да ладно!» — фыркнула Алинка. «Ну ладно, так и быть. Поздравляю, хотя мы и так знали, что он у тебя будет. Ты же знаешь, все на свете». Она переключилась на более интересную тему. «Вась, обязательно скинь мне фото со свадьбы в Москве. Хотя и терпеть не могу его маму, но прием будет знатный». «Алина!» — строго сказал ей Волковицкий. «Ну, чего? Скажешь, твоя мама мало крови, Ваське попортила». «Неважно. Она моя мать, я никому не позволю о ней плохо говорить». «Ну, да ладно», — смутилась Алинка. «Прости, Кирилл, я не права. Мне не стоило. Я больше не буду». Кирилл кивнул, принимая извинения. Тут к нам подошел Дима, уже без своей вечной ухмылки, а с искренней улыбкой. Он по-мужски обнял друга и похлопал по спине. «Ну что, Кирюха, поздравляю. Оба с красными дипломами и с медалями. Хоть ты и подкачал, кажется, у твоей жены диплом краснее». Димка подмигнул мне. «Зато я лучше танцую», — парировал Кирилл с невозмутимым видом. «Это да, это не отнять», — засмеялся Димон. «Но ты молодец. Нашел себе не скучную гламурную куколку из нашего круга, а настоящий вулкан. С твоим-то характером тебе только такой и нужен был. Счастье вам, черт возьми!» «И чтобы ты, Василиса, его не слишком уж распускала, а то совсем избалованным станет». «Постараюсь», — улыбнулась я, бросив взгляд на теперь уже мужа. «Но обещать не могу». Разберемся, тихо сказал Кирилл, и его пальцы переплелись с моими. «Нам многое еще предстоит в жизни. Поездка сначала к моей семье и празднование свадьбы, а не ближе к академии». Замена паспорта, потому что я взяла двойную фамилию, регистрация новых документов в соответствующих органах, в банке и везде, где требуется подтверждение. Потом в столицу, живое знакомство с господами Волковицкими и еще один свадебный праздник. И это его родители еще не знают, что мы уже и расписались, и обвенчались. Они думают, что мы просто приедем в гости и знакомиться. Боюсь предугадать реакцию Марины Витальевны, но она женщина энергичная поскандалит, я отсцедит, а потом начнет организовывать важный для их круга банкет и все прочее. Мне это не нужно и не интересно, но я понимаю, что для них это необходимость. И что-то мне подсказывает, что у меня будет другое свадебное платье. ведь то, в котором я неделю назад выходила замуж, мы с Кириллом выбирали под ситуацию. Оно красивое, милое, но скромное, для маленькой свадьбы без важных гостей и светского бамонда. И я даже позволю своей свекрови выбрать мне наряд, соответствующий их пониманию прекрасного, если она пожелает. Мне все равно, а ей важно. А вот кольца у нас хорошие, дорогие. Их выбирал и покупал Кирилл. Сказал, что так надо, и чтобы я не спорила. Я и не спорила. Только боялась сначала шевелить пальцами и холодела от ужаса, что потеряю бриллиант, который стоит, как вся родительская ферма, целиком. Но зато родители Кирилла будут спокойны, что это подобает их уровню и статусу. В этот момент под сводами древней академии Кадын-Батыр, полной света, магии и радости, праздновали свое торжество молодые маги. А в обычном мире, всего в нескольких километрах от академии, отсеченной щитом от чужих глаз, жизнь текла своим чередом. Туристы фотографировались на фоне горной реки, местные жители торговали медом и сувенирами на рынке. Кто-то чинил забор, а кто-то просто сидел на крылечке, попивая чай и глядя на заснеженные пики а кто-то, держась за руки, мечтал о будущем. Они не ведали и не могли ведать, что совсем рядом, за слоем мощнейших иллюзий и защитных чар, вместе с концентрации древней силы скрывается целый мир. Мир, где учатся управлять стихиями, где магия — это обыденная реальность. И там тоже влюбляются и ссорятся. И только что два молодых мага, настоящие пламя и лед, начали свою новую, общую взрослую жизнь. Они доказали себе и другим, что даже самые разные сердца и темпераменты могут найти друг друга и создать нечто прекрасное и вечное. А ветер, которому безразличны людские страсти и чаяния, нёс из гор прохладу, шелестел листьями деревьев и был абсолютно обычным. Просто ветер. Просто воздух Алтая. Ведь этот край суров и прекрасен и для магов, и для простых людей. Ведь не зря же из испокон веков он считается местом силы. А уж сколько легенд связано с этой местностью. И в этом своя, особая магия. А высоко в небе парили невидимые простым людям мифическая солнечная птица с туловищем льва, а рядом с ней меньшая, похожая на сокола, с тремя перышками на голове и пламенем на кончиках крыльев. Кан священная птица, стерегущая мир и счастье и хранящая Алтай. И феникс, символизирующий обновление и хранящий покой Академии Кадын-Батыр. Конец книги. Читала Наташа Романова.